Глава двадцать Моя мама заверила, что вечером в воскресенье пиар-команда моего отца опубликовала опровержение, но в понедельник СМИ все еще были неумолимы. Утром, когда мы уезжали на тренировку у нашего дома, меня поджидала группа папарацци, которые выкрикивали вопросы и делали снимки. Мы были вынуждены тренироваться в закрытом помещении, расположенном дальше от нашего обычного поля. Тренер Дэвис попросила меня остаться после тренировки и объяснила, что она и команда меня поддерживают. Она сказала, что университет разослал прессе свой собственный пресс-релиз, в котором обелил моё имя и назвал Тару коварной сукой. Ладно, может, это было моим преувеличением, но, тем не менее, тренер Дэвис была на моей стороне и не собиралась от меня отказываться. В понедельник вечером мы с мамой обедали в номере, когда зазвонил мой телефон. На экране появилась фотография улыбающегося Лема с ямочками на щеках, и я почувствовала, как мое сердце затрепетало. «Привет, малыш», — ответила я усталым голосом. «Привет, ты в отеле?» — спросил он, когда звуки с улицы на заднем плане стихли. «Да, мы с мамой только что заказали еду в номер». «Хорошо, я буду у вас через минуту». Я посмотрела на свой халат и поняла, что мои волосы все еще были мокрые после душа. «О, да, э, ладно, увидимся», — сказала я, завершив звонок и взглянув на маму. «Лиам поднимается сюда, точнее, думаю, что он, возможно, уже здесь», — призналась я застенчивой улыбкой. Брови моей мамы взлетели вверх. «Я познакомлюсь с печально известным Лиамом Уэлдером, как интересно», — подмигнула она, а затем отправила в рот еще одну вилку своего ужина. Через несколько минут раздался тихий стук в нашу дверь, и я вскочила, чтобы открыть ее. Как только я повернула ручку, то меня окутал его аромат. Он только что вернулся с тренировки, поэтому запах геля для душа смешался с запахом пота и мускуса. Это было странно соблазнительно, и я чуть не набросилась на него в коридоре, особенно после того, как открыла дверь и увидела, как он выглядит. Его русые волосы непослушно лежали, от чего делали его еще более сексуальным. Футбольные шорты подчеркивали загорелые ноги, а спортивная футболка облегала крепкую грудь. Я выдавила из себя улыбку и поднялась на носочки, чтобы обнять его за шею. Охранник, дежуривший у нашей двери, прочистил горло, и я начала смеяться. Я совсем забыла, что он был здесь. В основном потому, что у нормальных людей не было охранников. «Что ж, и тебе привет!» Лем улыбнулся и наклонился, чтобы поцеловать меня. Как только он отстранился, его взгляд скользнул поверх моего плеча в поисках моей мамы, которая встала, чтобы поприветствовать его. Я убрала руки с его шеи и отступила на шаг, чтобы посмотреть на нее. Я знала, что он сравнивал, насколько мы похожи. У нее были такие же темно-каштановые волосы, как у меня, но коротко подстриженные в стиле Пикси. У нас было похожее телосложение, только я была более мускулистой, в то время как она была немного выше и стройнее меня. Я излучала улыбку, наблюдая за их знакомством. Не могу поверить, что наконец-то познакомилась с тобой, улыбнулась она, протягивая руку. Я Лидия. Он пожал ей руку, и мне показалось, что я заметила легкий румянец на его загорелых щеках. «Здравствуйте, миссис Брэнд. Моя дочь уже несколько недель только и говорит, что о тебе», — призналась она. И тут теперь у меня вспыхнули щёки. Теплый взгляд Лема скользнул в мою сторону. «Она преувеличивает. Я вообще почти о тебе не упоминала», — подмигнула я. Лема оглянулся, посмотрев на мою маму с нахальной полуулыбкой. Это неудивительно слышать. Ваша дочь определенно влюблена в меня, миссис Брэнт. Она еще не сказала мне об этом, но скоро скажет. У меня отвисла челюсть. Нет, упала на пол и просто лежала там, пока я смотрела на Лема. Моя мама рассмеялась и посмотрела на меня с понимающей улыбкой. Я не могла поверить, что он только что сказал это так прямолинейно. И, черт возьми, неужели этот придурок мог так легко меня раскусить? «Ого, ты, кажется, очень уверен в этом, Лиам», — пошутила моя мама, жестом приглашая нас к столу, чтобы мы могли доесть наш ужин. Лиам пожал плечами, и я почувствовала на себе его проницательный взгляд. Я прочитал, что когда-то Марк Твен сказал, что все, что нужно для успеха в жизни, — это невежество и уверенность. «Кинсли может подтвердить, что у меня есть и то, и другое». Я рассмеялась. «Ты умеешь читать?» Он игриво подмигнул мне. А затем моя мама сказала, «Ты же знаешь, что именно так все и было, когда я познакомилась с твоим отцом Кенсли. Мы встречались около месяца, прежде чем он предложил мне выйти за него замуж. Но мы были молоды и безрассудны. В то время нам было всего по девятнадцать». Я кашлянула и попыталась не обращать внимания на то, что Лем все еще наблюдает за мной. Я совсем забыла о том, что моя мама вышла замуж в моем возрасте. Я не могла себе это представить. Как кто-то может пойти на это в таком юном возрасте? Я пыталась попасть на Олимпийские игры, а не искать подходящие платья для подружек невесты. «Ну, будь уверена, мама, твоя дочь не станет невестой так рано», я наконец обрела дар речи и улыбнулась ей. Лям пожал плечами. «Тебе совсем недавно исполнилось девятнадцать, у нас осталось около трехсот дней, чтобы это исправить». У меня снова отвисла челюсть, и я повернулась к нему лицом ты же не можешь сейчас говорить серьезно он улыбнулся и покачал головой нет но я был серьезен в разговоре о любви я бросила на него многозначительный взгляд а затем взяла свою тарелку с остатками картошки фри и протянула ему ты уверена что больше не хочешь спросил он игриво ущипнув меня за талию я оттолкнула его руку но если бы на нас не смотрела моя мама то я бы повалила его на кровать и расцеловала до потери сознания «Угу, ешь «Ты ведь только с тренировки». «Да, и очень устал. Поэтому я ненадолго просто хотел убедиться, что с тобой все в порядке». «И очень хотел познакомиться со мной», вставила моя мама с улыбкой, которая была в точности похожа на мою. «Яблоко от яблони определенно падает недалеко», Элиам рассмеялся. «Конечно. В первую очередь я пришел, чтобы познакомиться с твоей мамой. А о тебе вспомнили позже». Он подмигнул, и я бросила на него сердитый взгляд. Затем Лиам проглотил остатки картошки фри и поставил тарелку обратно на стол. Мне лучше пойти домой, а то я засну прямо здесь. Я нахмурилась, не готовая так быстро его отпускать. Могу я проводить тебя вниз? Ты немного неподходящая одета, заметил он, и я поняла, что все еще в халате. Как насчет того, чтобы завтра после игры нам всем вместе поужинать? Моя мама хочет еще раз увидеть тебя перед отъездом в Лондон, заметил он, направляясь к двери. Я хлопнула в ладоши, и моя мама согласилась еще до того, как я успела ответить. Звучит здорово. Он наклонился, чтобы поцеловать меня в щеку, а затем дал мне на ухо, чтобы моя мама не услышала. Я буду завтра болеть за тебя, Кенс. Его дыхание скользнуло по моей щеке, и я поджала губы, кивнув ему. Наши взгляды встретились, и я наслаждалась последним мгновением пребывания рядом с ним. Дерьмо. Была ли я готова к этому? Отдать кому-нибудь свое сердце в девятнадцать лет? Разве я все еще не пыталась разобраться в том, что для него лучше? Что было ближе моему сердцу, а что нет? Лем был старше, и, вероятно, у него было много девушек, прежде чем он встретил меня. Закрывая дверь в номер отеля, я почувствовала, как у меня засосало под ложечкой при мысли о том, что, возможно, я уже по уши во все это ввязалась. Встречаться с известным спортсменом это самое далекое от нормальных, здоровых отношений. Я не хотела быть в центре внимания или быть известной личностью, а быть слемом означало принимать все, что с ним связано. Прощай, сердечко, приятно было с тобой познакомиться. «Вы, девочки, усердно готовились к этому моменту, и вам нужно помнить, что это тренировочный матч. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на выполнении точных ударов. Это простая игра, так что давайте выйдем и покажем им, на что мы способны». Наша команда стояла, сбившись в кучку, прямо за воротами стадиона. Мы надели нашу новую голубую форму, размялись и собрались вместе, чтобы напоследок услышать напутствие от тренера перед началом игры. Я чувствовала, что мои нервы были на пределе, но старалась с ними справиться. Мы с Беккой обе открывали сегодняшний матч. Эмили сидела на скамейке, но я знала, что у нее все равно будет много игрового времени. У нас у всех будет. Смысл сегодняшней игры состоял в том, чтобы привыкнуть играть в команде, а не в том, чтобы кто-то из нас выделялся среди остальных. Бекка схватила меня за плечо, и я нервно ей улыбнулась. «Дикие кошки на счет три», — проинструктировала тренер Дэвиса, а затем начала обратный отсчёт. «Дикие кошки!» — закричали мы в унисон, а затем двери перед нами распахнулись, и мы выбежали на поле. В Лос-Анджелесе стоял прекрасный день. Над головой сияло солнце, и большая часть утреннего смога рассеялась, так что погода была тёплой и комфортной. Я уже вспотела после нашей разминки, но это было приятно. Это то, что мне нравилось». Я жила ради футбольных матчей. Эти 90 минут соревнований лицом к лицу с другой командой подпитывали моё тело как ничто другое в этой жизни. Я побежала рядом с Беккой к боковой линии и, взглянув на переполненные трибуны, увидела свою маму, сидящую рядом с миссис Уайлдер. Они выглядели мило, сидя рядом друг с другом, как будто были давними подругами. Я помахала им, пока они скандировали наши с Беккой имена». Я не заметила Лема, но знала, что он, вероятно, все еще был на тренировке. В ложе для прессы собралась куча народа, гораздо больше, чем должно было быть на предсезонном женском футбольном матче. Я закатила глаза и проигнорировала их. В этой игре было достаточно всего интересного и без дополнительного стресса из-за того, что мои неудачи разлетятся по всему интернету. Софи и наш второй капитан вышли вперед, чтобы бросить монетку, а затем мы побежали на поле под аплодисменты болельщиков. Я заняла свою позицию и потрясла руками, пытаясь расслабить мышцы и успокоить дыхание. Но это было нормально — нервничать перед игрой, тем более что я уже несколько месяцев не играла в официальных матчах. Я наклонилась вперед и обхватила колени, сосредоточившись на моменте. «СМИ будут крутить свои истории так, как им, черт возьми, заблагорассудится». Так что не было смысла переживать по этому поводу. Мой взгляд сосредоточился на мятой траве под моими бутцами, и моя решимость начала крепнуть. Это была моя игра. Здесь журналистам меня было не доставать. Судья свистнул в свисток, и в мгновение ока игра началась. Мы проиграли бросок монеты, но вскоре наши защитники перехватили мяч и перевели его в дальний угол поля. Все сработало синхронно, как и должно было быть. Я выбежала на открытое пространство, чтобы Бекка могла передать мне мяч. Ее пас пришелся мне как нельзя, кстати, и я ускорилась, чтобы обойти нескольких защитников. Я была в своей стихии, прорываясь через игроков и уклоняясь от подкатов, а затем передала мяч следующему игроку. «К перерыву мы вели в счете три очка, и я чувствовала себя более чем уверенно. До сих пор я отлично выступала, и моя выносливость практически не подвергалась испытаниям. Мои вечерние пробежки и дополнительные тренировки принесли свои плоды. Я убежала с поля, чтобы подмениться, а когда подошла к скамейкам, то увидела Лиама, прислонившегося к ограждению. Он выглядел таким же вспотевшим, как и я. Думаю, он примчался сразу с тренировки вместо того, чтобы принять душ». Заметив, что я смотрю в его сторону, он наклонил голову и одарил меня уверенной улыбкой. Не было необходимости привлекать к себе еще больше внимания, особенно когда объективы СМИ были направлены прямо на нас. Я быстро подмигнула ему, а затем повернулась обратно к своей команде, как раз вовремя, чтобы увидеть, как тренер Дэвис машет нам, приглашая собраться. Второй тайм прошел быстро, и, если не считать одного столкновения с защитником другой команды, я провела великолепную игру. Мы покинули поле, одержав победу в предсезонном матче. Тренер Дэвис гордилась нами, и от меня не ускользнуло то, что Беккой и Эмили тоже играли великолепно. Я знала, что если мы продолжим в том же духе, то обязательно станем претендентами на национальное первенство. Я быстро приняла душ и надела чистые джинсовые шорты и майку в цветочек, которые я положила в свою сумку. «Кто-нибудь из вас хочет пойти с нами поужинать?» — спросила я Эмили и Бекку, когда мы выходили из раздевалки. «Нет, за мной заедет Пен», — сказала Бекка. «А у меня свидание по скайпу», — подмигнула Эмили. Она и ее парень все еще поддерживали связь по скайпу, но я не могла их винить. Я бы поступила так же, если бы Лем жил на другом конце страны. «Хорошо, тогда увидимся позже, девочки». Я помахала им на прощание. Они направились к парковке, а я повернулась и увидела свою маленькую группу поддержки, ожидающую меня у трибун. Я не смогла сдержать широкую улыбку при виде этого зрелища. «Вот и она!» — воскликнула миссис Уэлдер, вскидывая руки в воздух. Я рассмеялась и покачала головой, когда они громко захлопали в ладоши. «Они действительно делали из мухи слона!» «Для человека, который ненавидит быть в центре внимания, вы, ребята, делаете все возможное, чтобы его привлечь». Пошутила я, подходя к ним и обнимая маму. Она крепко сжала меня в ответ, прежде чем отпустить. Яркая вспышка фотоаппарата осветила этот момент, на мгновение ослепив меня. «Хорошо, хорошо, пойдем, поедим, а по дороге к машине мы будем говорить только о том, какая это замечательная футболистка», — пообещала моя мама. Я чувствовала себя замечательно, подходя к своим близким но эндорфины, полученные от игры, начали улетучиваться, как только я вспомнила о направленных на меня камерах. Папарацци было совершенно невозможно игнорировать, как бы я ни старалась не обращать на них внимания. Я не искала новостей обо мне в интернете с той ночи, которая произошла несколько дней назад, но я знала, что лучше они не становились. Пока мы с Лиэмом были вместе, я была в центре внимания, и мне нужно было подумать, правильно ли я поступаю. Я многим рисковала ради парня, который, вероятно, был также готов к серьезным отношениям, как Джордж Клуни. Примечание. имеется в виду множество отношений актера с женщинами, которые не длились дольше определенного времени. Конец примечания.